Глава 7. Кризис идентичности. Правдивая ложь. 1994. Это звучит абсолютно абсурдно, но в 1992 году во время завтрака в ресторане Шатцы в Санта-Монике, лучшие шницели в Лос-Анджелесе, уроки немецкого языка для господ, чаны овсянки для владельца Арнольд Шварценеггер предложил своему другу и соратнику Джеймсу Кэмерону, выковавшему Терминаторы, снять ремейк французской комедии о браке. Шварценеггер видел это как комедию характеров. Колонна мощных грузовиков двинулась в Майами, штат Флорида. Там Кэмерон поставил на напоминающую гигантского перевёрнутого паука гидравлическую установку полноразмерный стеклопластиковый реактивный самолёт Харри. Установка в свою очередь была сооружена на вершине небоскрёба в центре города. Руководитель отдела спецэффектов Джон Бруно пошутил, что вместо того, чтобы снимать Хариер на фоне зелёного экрана, гораздо реалистичнее будет сделать установку, позволяющую управлять движением на крыше в Майами. Ему стоило быть осторожнее со своими словами. У Джима загорелись глаза. Я понял, что у нас проблемы, смеётся он. 3 недели. Самолёт кренился и наклонялся по команде режиссёра. Шварценеггер сидел в кабине, а Элиза Душку, или, по крайней мере, её двойник-каскадёр, исполняющая роль его дочери, прижималась к носу самолёта на высоте 30 этажей над асфальтом. И снова стихии, словно ревнивые боги, набросились на фильм Кемерона. Съёмки начались 25 августа 1993 года. В ужасную жару В Майами температура доходила до 38°. Градусов. Когда они вернулись в Лос-Анджелес в январе 1994 года, произошло землетрясение в Нортридже, сила которого составила 6,7 балла по шкале Рихтера. Однажды во время обеда в самолёт на подвисе ударила молния. После этого они не сводили глаз с горизонта. Затем они отправились на новый семимильный мост в Киларго, где Кэмерон подвесил настоящую Джейми Ли Кёртис, его главную актрису, в 30 метрах над бурлящей водой, прицепив к клетящему вертолёту. Всё, что её держало, это мёртвая хватка Шварценеггера и тонкий страховочный трос. Я сам буду тебя снимать, пообещал он. и, сдержав слово, высунулся из двери вертолета, упираясь ногами в полозья и управляя ручной камерой. Среди последующих жертв во имя кинематографа было подвешивание Билла Пэкстона над дамбой Сипульведа, катание на полицейской лошади в вестибюле и в лифте отеля «Амбассадор» в Лос-Анджелесе, по сценарию это был Вашингтон, Съемки страстного поцелуя на фоне расползающегося облака в виде гриба, уже после того, как был сделан эффект с ним, а также уговаривание Чарлтона Хестона надеть на глаз повязку. Фильм должен был начинаться с того, что Шварцнеггер врывается на вечеринку в Швейцарии, которая снималась в двух особняках в уже упомянутом Род-Айленде, пробираясь через решётки при помощи газового резака. По личным режиссёрским мотивам сцена снималась под водой. Голливуд злорадствовал. Кэмерон вновь ужасно превысил бюджет на 120 млн долларов, он побил мировой рекорд, будто только этого от него и ждали. Опаздывал по графику на 5 с лишним месяцев, и никто не мог его остановить. Студия, старые добрые 20th Century Fox, снова оказалась на линии огня. Они знали, что лучше не становиться перед ним на финишной прямой. Актёров и съёмочную группу предупредили, что запланированная дата окончания может быть пересмотрена. Сексуальная злодейка Тиа Каррера подписалась на 7 недель работы. В итоге она освободилась только через 7 месяцев и стала на 7 месяцев богаче. Последние сцены со Шварцнегегером снималось через несколько недель, когда он уже был задействован в другом фильме размеренной комедии Джуниор, где ему предстояло забеременеть. Пятый фильм Кэмерона вышел под названием Правдивая ложь. На самом деле это был ремейк менее разнузданной комедии Тотальная слежка Клода Зиди, настоящего супружеского фарса. Муж работает тайным агентом, о чём не подозревает жена. Она думает, что он продавец компьютеров. Шутка заключается в том, что как бы Гарри Таскер, персонаж Шварценеггера, ни был подготовлен к сложностям шпионской работы, он проваливается в исполнении своих супружеских обязанностей. Возвращаясь домой с последней миссии, он узнаёт, что его жена закрутила роман с продавцом подержанных автомобилей в исполнении Пекстона. Здесь и начинается комедия. Скользкий мошенник пытается соблазнить серую мышь Хелен в исполнении Кёртис, утверждая, что он шпион. Поскольку Кэмерон в большей степени опирался на яркую плёночную традицию фильмов про спец агентов и их гаджеты, Хелен узнаёт о реальной профессии своего мужа борьбе с террористами. Любовь и ракеты. Ещё более абсурдным было то, что Кэмерон являлся режиссёром по найму Или подошёл к этому настолько близко, насколько смог. Ни у кого не было ни малейших сомнений в том, кто был главным или в том, что Кэмерон полностью взял на себя творческую ответственность за материал. Как объяснил Рендел Фрейкс, соавтор сценария Правдивой лжи, он не столько решил снять фильм, сколько навязал свою волю проекту. Кэмерона одолевали сомнения, что последует за самым грандиозным фильмом всех времён. другими словами, или метафорически, как «Скайнет» может модернизировать Т-1000. Теперь на Джеймса Кэмерона, именитого режиссера, возлагались большие надежды. Но здесь было нечто более личное, чем желание поддерживать рост карьеры. Так же, как и гонящиеся за адреналином парни из нагребни волны, он скучал по волнам кинопроизводства, его возможности отключиться от всего остального. Это было похоже на Стокгольмский синдром. Он был зависим от сумасшедшей напряжённости режиссуры. Чистый лист был для него проклятием. Поэтому он заполнял работой каждый свободный час. Следующие 18 месяцев после триумфа Терминатора 2 он довёл себя до почти невозможного уровня многозадачности, что заключалось в том числе в преобразовании индустрии, которая ожидала его следующего высказывания. Весной 1992 года Кэмерон заключил пятилетнее соглашение с компанией Twentieth Century Fox на сумму 500 миллионов долларов при участии его продюсерской фирмы Lightstorm Entertainment. Условия были потрясающими. Кэмерон мог запустить любой проект по своему выбору стоимостью до 70 миллионов долларов без согласования и с сохранением авторских прав. За свои значительные расходы Fox получала права на внутреннюю дистрибуцию. Таким образом, режиссёр, продюсер, сценарист-миллионер предусмотрительно обозначил возможность командовать самому. От идеи до маркетинга он становился хозяином каждого этапа будущих монументальных целей. Он сам будет вершить свою судьбу. Следующим в его списке было создание собственной компании по производству спецэффектов Digital Domain. Здесь была только его вина. ILM, которую завалили требованиями сделать спецэффекты не хуже, чем в Терминаторе 2, больше не могла уделять ему столько внимания, сколько хотелось бы. Более того, они осмелились предположить, что компьютеры имеют ещё недостаточно мощности, чтобы создавать сцены целиком. Тогда мы это сделаем, ответил он и обратился в IBM за помощью в создании студии эффектов, которая могла бы создавать то, что он называл CGI, ориентированным на реалистичность. Я хотел убедиться, что как режиссёр, опережаю волну, а не плетусь позади неё, говорит он. Это означало работу не только с анимацией, но и с цифровым композитингом, плавное совмещение изображений, предварительной визуализацией, монтажом, в общем, со всем, чему угодно. Компьютерные мощности не меняли парадигму, они производили революцию. Стен Винстон, мастер аниматроники, создатель Терминатора, воспринял CGI моделирование как неизбежную часть будущего. Кэмерон никогда не мог остановиться. Разговаривая по телефону, он рисовал эскизы к фильмам, в лежащем рядом блокноте. Он не писал так же рьяно, ещё со времён бешеного перебегания от проекта к проекту в преддверии выхода Терминатора. Перспективы вальсировали в его мозгу, как воспоминания о сне. Но сценарий, воплощение этого мира в жизнь, по-прежнему оставался самой трудной частью. Я побывал на Южном полюсе, закладывал виражи на сверхзвуковом истребителе, опускался на дно океана в подводном аппарате, но самое страшное, с чем я когда-либо сталкивался это чистый лист. Он представлял процесс сценарной работы в виде логарифмической кривой, воображаемой ровной линии, которая внезапно изгибалась вверх, становясь почти вертикальной. Его герои оживали, начиналась лихорадка Он жонглировал проектами словно тарелками и во всех собирался стать режиссёром. В сотрудничестве с реставратором Сандрой Аркарой, ставшей продюсером, он задумал фильм Переполненная комната, и это был радикальный поворот. Проект разрабатывался отдельно от Light Storm, со скромным бюджетом. Это была внутренняя драма, внутренняя настолько, что большая её часть происходила в голове главного героя. Это была подлинная история Билли Миллигана, насильника из Огайо, который использовал множественное расстройство личности в качестве судебной защиты. Кэмерона привлекло это измерение, ограничение в психологическом пространстве, как в бездне, где все были заперты под водой. Он начал писать сценарий вместе с Тодом Графом, актёром-сценаристом, исполнившим в "Бездне всезнайку хиппи", представляя причудливый триллер, где действие будет происходить в голове Билли. Это мог быть фильм, сотканный из сновидений, с прицелом на то, что главную роль в нём исполнит Джон Кьюсак. К 1992 году сценарий был готов, и началась подготовка к производству. Планировалось снять переполненную комнату, а затем сразу перейти к правдивой лжи, двойная порция обмана и многозначности. Но вместе с большим успехом приходят и крупные судебные иски. Когда Аркара прочитала подробности выгодной сделки, заключённой Кэмероном с Фокс, она подала иск, требуя шестикратного увеличения гонорара. Аркара заявила, что её обманули. Кэмерон был в ярости. Я не веду переговоров с тророристами, ответил он и тут же свернул весь проект. Череда исков и встречных исков, в дело даже включился настоящий Билли Миллиган, в конце концов разрешилась в августе 1993 года, и Кэмерон отказался от прав. Затем были странные дни. Соответствуя духу его предыдущих фильмов, это был чистый нуар с мерцающим налётом научной фантастики. и на фоне конец света, говорил он. Кэмерон размышлял над собственной версией бегущего по лезвию, событие, которое происходит в Лос-Анджелесе недалёкого будущего под маской киберпанка. Он был большим поклонником нейроманта Уильяма Гибсона. Действие фильма разворачивается в канун 1999 года. На улицах происходит волнение миллениалов, Всё концентрируется вокруг чёрного рынка, предлагающего новую форму развлечений сквиды, гарнитура, которая позволяет испытать опыт другого человека. Пять жалких рукописных страниц, датированных 1985 годом, были не более чем наброском характера антигероя Ленни Неро, ещё одно примечательное имя. Бывшего копа, опустившегося на дно и ставшего торговцем сквидами. В чьи руки контрабандой попадают доказательства, что полиция избила до смерти рэп-звезду. И вновь появляется оттенок реальной политики. Фильм заканчивается на фоне массовых беспорядков. Там также был убийца-психопат, рыскающий на свободе и выслеживающий, чтобы убить свою бывшую девушку. Фильм изобиловал актуальными идеями: общество слежки, виртуальная реальность, кино как вуайеризм, очередное предупреждение об обратной стороне технологий. Но Кэмерон все откладывал его на потом, пытаясь выстроить диалог в стиле Элмора Леонардо, дискурсивный, бессвязный, абсолютно не камероновский. Он не был уверен, что время пришло. До наступления нового тысячелетия оставалось еще восемь лет. За дело странных дней взялась его теперь уже бывшая жена Кэтрин Бигелоу, которой понравился мрачный взгляд на опосредованную реальность, и она предложила свои услуги в качестве режиссера. Они остались друзьями, и поскольку его рабочий график был забит с утра до ночи, а Кэмерон чувствовал, что она может привнести в его кошмар напряженный визуальный стиль, он согласился продюсировать фильм через «Лайт Сторм» и предоставить ей сценарий. Наконец, Кэмерон отдал объёмный сценарий в 131 страницу, к тому времени это уже был частичный сценарий, частично роман, полный уловок. Джей Кокс был нанят для доработки сценария к съёмкам, а Рейф Файнс получил роль в нетипичном для него амплуа потрёпанного одиночки Нэру. Не считая Рэмбо 2, странные дни удостоились чести быть единственным сценарием, который написал Кэмерон, а поставил другой режиссёр. Вышедший в 1995 году стильный триллер Бигелау с бюджетом в 40 миллионов долларов в прокате не набрал даже 8 миллионов. Он оказался слишком мрачным, слишком замысловатым и слишком стилизованным, чтобы найти аудиторию, хотя потом он получит признание. В то время, как странные дни возвещали мрачный конец века, другой проект, обративший на себя внимание Кэмерона, показывал, что он уверен в том, к чему придет вся индустрия в новом столетии. Он написал сценарий для фильма «Человек-паук», который одобрил Стэн Ли из Марвел, а Марио Кассера из Карлка отправили добыть права на него. Не забывайте о том, что все это происходило практически одновременно. Сделки и истории соприкасались, как электрические разряды, сопровождающие путешествия во времени. Времени. И в самом деле, к Кассу регулярно поступали звонки о возможности создания третьего терминатора. Когда-то мечтавший стать художником комиксов, Кэмерон предложил оригинальный сценарий, рассказывающий о невзрачном пареньке по имени Питер Паркер, словно списанном с каmera на подростка, которого укусил радиоактивный паук. Особое внимание уделяется тому, что происходит полная биологическая трансформация На запястьях Паркера появляются предельные органы, откуда сочится перламутрово-белая жидкость. Мрачный тон истории, граничащей со взрослыми фильмами, куда ближе к терминатору, чем будущей киновселенной Marvel. Новый план заключался в том, чтобы от правдивой лжи сразу перейти к небоскрёбам Нью-Йорка, заложив время на то, чтобы возможности спецэффектов догнали его замысловатые планы. Что могло этому помешать? Как оказалось, многое. Отброшенная в тень после нескольких провалов, в частности «Острова Головорезов» и «Шоу Гёлс», Каролко распалась в 1995 году, и когда кредиторы разбирались среди завалов, выяснилось, что компания не получила необходимые права на Человека-паука. «У Сони есть своя часть», — понял Кэмерон, и когда он потребовал от «Фокс» вмешаться — Те отказались от неизбежной войны за права. Они всё прошляпили, негодовал он. Возможность создания франшизы стоимостью 2 миллиарда долларов была выброшена на ветер. Правдивая ложь осталась последним оплотом и шансом показать свои сильные стороны за пределами научной фантастики. Кроме того, игра в шпионов со Шварцнегером была выгодным с финансовой точки зрения способом воспользоваться преимуществами сделки Lightstorm с Fox. Он мог варьировать свою деятельность, не угрожая основному бренду. Насколько смешным может быть Джеймс Кэмерон? Именно эта мысль занимала режиссёра, когда он с головой бросился в огонь и хаос в ответ на предложение своего друга Комедия была для меня чем-то совершенно новым, признаётся он. С точки зрения жанра это было вполне справедливо. Звонкие щелчки камероновских односложных реплик, будь то кудахтынье Хатсона в чужих или скрижащие наблюдения терминатора, работали как контрапункт, разрядка катастрофы. Кроме того, будучи поклонником Коннери в его золотую пору, Кэмеронов осознавал, что Бондиана безнадёжно устаревает. Спиунгскому жанру необходим ядерный заряд кэмероновского реализма. Правдивая ложь стала ещё одной инверсией. Кэмероновским зызеркальным фильмам о Бонде, в котором шпиону приходится столкнуться с женой, узнавшей о его двойной жизни. Это агент 007, которого комически подкашивают семейные узы. Это синтенция Хичкока, перевёрнутая с ног на голову. Необычный человек в обычных обстоятельствах. Кэмерон назвал этот фильм бытовой эпопеей. Гаджеты, смокинги и вышеупомянутый Хестон с повязкой на глазу, изображающий М, хотя внешность была позаимствована у Ника Фьюри из Marvel, Спенсер Трильби, ворчливый глава подразделения Омега, отсылка к классическому антиутопическому фильму Хестона Человек Омега. Всё это прекрасно. Правда, в итоге фильм не похож ни на фильмы о Бонде, ни на шпионский боевик времён молодости Кэмерона Миссия невыполнима. Это кажется его фильмом в овечьей шкуре. Тем не менее, Кэмерон переживал за комедийную сторону, без конца нанимая и увольняя ответственных за гэги сценаристов. В итоге Кэмерон взял ответственность за сценарий на себя, и он стал больше смелее и намного дороже предполагаемого бюджета в 60 млн долларов. Кого они обманывали? Он стал просто огромным, говорит монтажёр Марк Голдблат, работавший уже с третьим фильмом Кемерона. Умапоморочительная штука. Именно тогда они столкнулись с тем, что представляло серьёзную проблему как для правдивой лжи, так и для мечты Кемерона о творческой независимости. Его репутация опережала его С таким режиссёром у руля и с бюджетом, выглядевшим как очень грубые подсчёты, команда не смогла получить необходимые гарантии для завершения работ. Речь о юридически обязательной страховке, которая гарантирует покрытие любых перерасходов. Согласно недавней сделке, ответственность за это несла компания Lightstorm, а не студия. Иными словами, Джеймс Кэмерон нёс ответственность за действия Джеймса Кэмерона. И ему нельзя было верить в том, что он не превысит бюджет. Режиссёр был непредсказуем, как стихийное бедствие, поэтому ему пришлось вернуться под опеку студии. Fox обеспечила финансовые гарантии и увеличение бюджета для графика, который в итоге превысил 130 дней. Как и обещалось, трюки были просто невероятными. Залитое солнцем сцены погони, ясный день вместо ночи в Терминаторе 2. По тонкой ленте автострады над водной гладью настолько жизнерадостно и претенциозно, что кажется гиперболизированной до карикатурности. Пикирующий вниз вертолёт, который в последний момент, естественно, выхватывает Кёртис с крыши лимузина, летящего в океан. Экшн-сцены Это не только превосходные шутки, высмеивающие фильмы об агенте 007, но и видение художника, снимающего красоту на камеру. Это происходит с самого начала, когда сюжет в неторопливом темпе, с присущей Кэмерону приятной плавной лёгкостью, рассказывает, как Гарри превращается из шпиона в мужа, возвращаясь в лоно семьи после последней миссии. Он снова был в своей стихии. Не видел ничего, кроме фильма, отключался от мира за его пределами, пренебрегая собственной безопасностью. Когда Шварценеггер забеспокоился по поводу близости пуль в замкнутом пространстве, Кэмерон пожал плечами. "Что ж, выясним, насколько это безопасно", сказал он, вышел на съёмочную площадку и попросил оружейника выстрелить из оружия рядом с его лицом. Для большей уверенности они сделали это дважды. Геймер он мечтал поработать с уроженкой Санта-Моники Кёртис с тех пор, как впервые увидел её в фильме Хэллоуин. Он был уверен, что её естественная душевность и болтливость идеально дополнят задумчивую мощь Шварценеггера. Несмотря на статус голливудской звезды, будучи дочерью жертвы психо Джонанет Ли и легендарного Тони Кёртисы, она проявила жизнерадостное непритязательное обаяние. превратившись из иконы ужасов в комедийную актрису в фильме поменяться местами. Однако Шварцнеггер остался не в восторге, а он был, как признавал Кэмерон, его ребёнком, поэтому на 3 месяца он отправился на поиски альтернативы для роли Хелен. В списке была и Джоди Фостер, пока как-то вечером не увидел, как Кёртис с лёгкостью перевоплощается в сексуальную и двуличную женщину в рыбке по имени Ванда. Тогда он понял, что она и есть его ведущая актриса. Сжав челюсти, Шварценеггер согласился. Оправдав интуицию Керримана, Кёртис идеально подошла на эту роль, получив номинацию на Золотой глобус за её блестящее исполнение. Появившись на экране, ошеломлённая Хелен поддерживает целостное комическое настроение фильма. Она, Сара Коннор, вышедшая замуж за Терминатора дурочка, которая превращается в рипли. И всё же именно Кёртис оказалось связано с ключевым противоречием правдивой лжи, из-за чего Кеннет Туран из LA Times усмотрел в фильме склонность к грубости и подлому унижению. Он имел в виду сцену, где Хелен, втянутую в игры мужа, заставляют во имя миссии раздеться перед Гарри, притворяющимся другим человеком. Сцена была написана без подробностей, но Кёртис убедила Кэмерона разрешить ей раздеться до нижнего белья при полном освещении. Она проработала черновик этой сцены вместе с режиссёром, чтобы получить над ней контроль. Было ли это сексизмом, как утверждали в прессе? Роджер Эйберт из Chicago Sun Times остался в восторге от симфонии погонь и взрывов. Но был обеспокоен тем, что если взглянуть на фильм с другой стороны и прямо подумать о том, какую шутку сыграл шпион со своей женой, это кажется жестоким, а не смешным. Здесь кроется главная дилемма правдивой лжи. Идея танца с шестым заключалась в необходимости отойти от сомнительной традиционной роли девушки Бонда, и Кёртис выкладывается по полной. Не было ни репетиций, ни хореографа, вспоминает она. Именно Кэмерон предложил, чтобы она промахнулась мимо шеста и свалилась на пол. Кёртис слишком хороша в своей неуклюжести, чтобы не посмеяться. Были и критики-женщины, которые посчитали, что эта сцена придаёт сил своей ироничностью. Я не считаю, что каждая сцена в фильме должна представлять собой пример политкорректности, говорит Кэмерон, защищая свою точку зрения, что комедия может быть возмутительной. Однако сцена действительно не вписывается в канон, поскольку Кэмерона всегда хвалили за непокорность женских персонажей. Ещё одна неожиданная проблема, которую можно было считать кэмероновским прозрением, была связана с плохими героями. В его сценарии снова появляется жуткое судьбоносное пророчество. За 8 лет до событий 11 сентября он назначил злодеями арабскую террористическую ячейку Алой джихад, контрабандой переправляющую во Флориду украденную ядерную боеголовку во главе со взбудораженным Артом Маликом. Британско-пакистанский актёр признался, что его привлекли пантомимные черты сценария. Американо-арабский антидискриминационный комитет, Национальный совет по делам ислама и Американо-арабский комитет по международным отношениям увидели это в другом ключе. Это вылилось в протесты у кинотеатров и призывы запретить фильм в 54 мусульманских и арабских странах. После 7 месяцев съёмок Кэмерон организовал три монтажных отдела, которые работали днём и ночью. Он заходил по очереди в каждый и перебирал потенциальные дубли со скоростью мысли. Отлично, переходим к шестому. В четвёртом она мне тоже нравится, но дело было не только в ритмичности экшена. Этим он владел как виртуоз. Вопрос стоял в том, как подобрать время для гэгов. Это было сложнее всего, говорит Goldblatt. Мы словно шли по туго натянутому канату сюжета классического шпионского фильма, где персонажи высмеивали сами себя, и всё это было сдобрено комическим подтекстом. Только в мире Кэмерона 379 миллионов долларов, собранные в мировом прокате, могли восприниматься как разочарование. Фильм выглядел неуместным на фоне Фореста Гампа, покорившего зрителей дураватым добродушием, и криминального чтива, переписавшего правила жанра. Правдивая ложь это кукушонок в Кэмероновском гнезде. Корявая сборка качественных деталей, которая так и не смогла стать тем фильмом, которым ей хотелось быть. В нём есть динамика и зрелищность, но мало сюжетной жилки Кэмерона. Можно слышать, как скрежещет часовой механизм. Если Кёртис поясняет как профессионал, то Шварцнеггер импровизирует не так легко. Близнецы и Децадовский полицейский были шуткой, его оттаиванием от роли терминатора. Последний киногерой рухнул под тяжестью своей иронии. Правдивая ложь требовала совсем иного тона. понимающую и знающую своё дело кинозвезду в духе Кэри Гранта, с долей старомодного обаяния, необходимого, чтобы сглаживать наиболее неловкие моменты, можно представить себе Тома Хенкса или Джорджа Клуни. Шварценеггер безусловно мог сражаться с тродистами и свешиваться с вертолёта, но щепотка романтики в его случае не сработала.